Мыс святого Ильи. В старинный подсвечник на столе деда Кинтель вставил новую свечу. Зажег. Выключил по всей квартире свет. Настроился на таинственность. В дверь застучали. Кинтель чертыхнулся, пошел открывать. Это явился сосед, Вить Козырянов. Ай да на пустырь, там наш парни костер жгут, картошку испечем. Вовчик Лоскутин гитару принесет. Некогда мне. Витька глянул через плечо Кентеля в комнату. — Вас что, свет вырубили? Почему свечка? — Колдую, — сумрачно сказал Кентель. — Дух про прабабушки вызываю, спиритизм называется, слыхал? — Я. — Ну ладно, гуляй. Витька, однако, не уходил. — А корешок твой новый, он ничего, крутой пацан. Мы в субботу с Бусей подходим на перемене, спрашиваем, «Ну чё, труханул тогда?» А он, глупый, говорит, «Тебя, говорит, я мог носом в траву положить за секунду». А Буся, зараза, ржёт. Я говорю, «Ты пионер, наверное, малость того, да?» А Буся, спорим на рубь, что Витьку не положишь? Он и говорит, «Ну, спорим, только ты ведь не обижайся, пожалуйста». Культурно так. Я ему, «Ты сам потом не обижайся» а дальше ничего понять не смог. Как меня крутануло! И лежу, рожей в лопухах. Ай да Саласкин, весело подумал Кинтель. Рубль-то Буся отдал. Да он не взял, засмеялся, а тут как раз звонок. Ладно, гуляй, опять сказал Кинтель и вернулся в полумрак. Ай да Саласкин. Однако даже такой приятной мыслью не хотелось разбивать прежнее настроение. То самое со свечой. Кентель, конечно, играл, потому что, если здраво рассуждать, заниматься расшифровкой было гораздо удобнее при электричестве. Но хотелось загадочности, того состояния души, когда она откликается на зов приключений. Хорошо, что деда не было дома, он позвонил, что вернется поздно. Никто не мешал. Так Лу Войцеховна из полутьмы смотрела с портрета на праправнука, строго и выжидательно стал даже немножко... не то чтобы страшновато, а слегка замирательно. И хорошо. Кинтель подтянул к столу деда скрипучее кресло, забрался в него с ногами. Положил на сукно снимок вверх оборотной стороной. И медленно, в соответствии с важностью момента, снялся шпеньков узорчатой пряжки устава. Да, книга была у него. Потому что он там, на улице... Отец Саласкин сказал, мягко, но решительно. «А устав ты, Даня, возьми себе домой. На несколько вечеров. Возьми-возьми, не спорь. Тайны надо разгадывать обязательно. Признаться мне и самому любопытно. Поделишься, когда расшифруешь. Если, конечно, там нет семейного секрета, который нельзя разглашать». «Поделюсь», — буркнул Кентель. Он был тяжело смущен всем случившимся. А Салазкин, тот наоборот, чуть не пританцовывал от радости, что так хорошо закончился разговор с отцом. разговор этого Кентель не слышал, потому что саласкин убежал навстречу отцу, встал перед ним, взял его за бока, запрокинул голову и заговорил негромко и быстро. Один раз оглянулся на Кентеля, профессор Денисов тоже на него посмотрел а потом все смотрел на сына не перебивал его долгую и кажется сбивчивую речь дальше случилось неожиданное отец взял на пятерней за макушку мотнул его голову взлохматил сыну волосы кентиль стоял поодаль но видел это отлично салазкин весело затряс головой ухватил отца за рукав пиджака повел кинтелю тот глаза в асфальт потом поднял Профессор Денисов сказал дружелюбным басом. — А я вас помню, молодой человек. На теплоходе встречались. Ну, здравствуй. — Здрасте. — Александр мой изложил все события. — его не ругайте, пожалуйста, — довязь от неловкости попросил Кентель. Александр Михайлович жизнерадостно сообщил. — А я уже отругал. За то, что вокруг простой ситуации наградил столько сложностей. — Ладно. «Пошли, добрые молодцы!» Одной рукой ухватил он за плечо сына, другой — Кинтеля. Пришлось шагать. Кинтель сбивчиво проговорил. «Сань, ты книгу возьми, положи в сумку». Здесь-то Санькин отец и сказал, что не надо. Конечно, профессор Денисов понимал, что Даня Рафалов чувствует себя неуютно, и потому бодро заговорил с сыном. «Ты почему косолапишь, друг любезный?» Он в эти дни второй раз ногу подворачивает, — излишне ворчливо объяснил Кинтель. — Врачу надо показать. — Не надо, уже все в порядке. Солоскин запрыгал на одной ноге, а другой, подвернутый, весело заболтал. — папа ты почему так неожиданно приехал? Я даже не поверил. — Что поделаешь, в соседней усадьбе трое студентов слегли. как это непонятная болезнь. Картофельный синдром. Мои подопечные зароптали. А я что должен? Позвонил начальству, говорю, что за каждого отвечаю. Картошка — дело важное, а люди дороже. — У нас из-за этого сегодня тоже шум в школе был, — поделился Кентель. Хотели семиклассников послать, а ребята уперлись. — Туда специальную комиссию посылать надо, а не ребят, — сказал Александр Михайлович. Так подошли они к дому Кентеля. Профессор предупредил. — Только из квартиры книгу носи — Договорились. А то сам видишь, какие нынче времена и нравы. А потом принесете ее вдвоем с Саней. Двое — это гарантия. Кентель неловко кивнул и глянул из-под лоби на саласкина Ты сказал отцу, почему я не хочу к вам заходить? И Салазкин так же взглядом ответил. — Да, я все сказал. А как иначе-то? Не обижайся. Кентель не обижался. Он радовался, несмотря на все, что случилось в школе. А может, и хорошо, что случилось. Теперь больше ясности, больше прочности. И отец Саласкина вроде бы даже как союзник. Первое число на обороте снимка было 18 18 дробь 15. Кентель нашел 18 страницу, отсчитал сверху 18 строку. Начал считать буквы. Выпало на большую букву «К». Речь в строке шла про великого князя Иоанну Васильевича. — Причем он тут, в морском уставе? Ну, — Ладно, потом разберемся. 23, 10, 18. Двадцать третья страница была с голландским текстом. Счет попал на дубль «В». У Кентеля стукнуло сердце. Дубль значит «вест», намек на какие-то координаты. 35, 4, 10. Опять большое дубль В. Но так не бывает. В обозначениях компасных румбов вест и вест не могут стоять рядом. Если норд рядом с нордом или зюид рядом с зюидом, это бывает, например, норд-норд-ост или зюид-зюид-вест. А два веста или оста всегда разделены другими буквами. С первой минуты путаница. А ты не ударяясь в панику с самого начала. Выпиши сперва все буквы, потом будешь разбираться. Снимок был размером с открытку. Числа покрывали всю обратную сторону. В строчке их было шесть или семь, а всех строк полтора десятка. Значит, около сотни букв. А запятые и точки, если на них выпадает счет в книге, надо учитывать? Нет, конечно. Вот они, сами по себе, готовенькие, стоят между цифрами. Потом под счет попали на голландской странице две скобки. Их, наверное, надо... Тем более, что сперва левая скобка, потом правая. Что-то заключает в себе. Пока непонятно, что именно. На клетчатом листке, куда Кентель выписывает букву за буквой, получается сплошная абракадабра. Может, вообще все это ерунда? Может, нет никакого шифра? Или разгадка совсем не в морском уставе? Кентель жалобно из досады оглянулся на прапрабабушку. Резная рама чуть мерцала остатками позолоты. Текла Войцеховна смотрела из полутьмы слегка насмешливо. «Что-то вы, сударь мой, слишком рано отступаете». «Ладно, поедем дальше». Выпала старинная буква «Ять». И снова никакого смысла. Хорошо хоть, что все числа различимы. Острый грифель оставил на гладком картоне четкие следы, и даже там, где стерся графит и где запись попадает на буквы и виньетки с рекламой фотомастерской А.О. Молохова, Все равно можно разобрать число. Поднесешь снимок ближе к свечке, повернешь так, чтобы свет падал сбоку, и вся цифирь выступает, будто смазали специальным проявителем. А свечка слабо потрескивает, и в окне черно, и тишина в доме. Только что-то шуршит по углам, и словно кто-то тихонько дышит за спиной. Уж не прапрабабушка ли? Если тряхнуть головой, мигом исчезнет вся таинственность. Услышишь, как за окном, на недалёком пустыре, бренчит гитара или как мурлыкает на кухне динамик. Или как во дворе соседка Клава Зырянова, Витькина мать, ругает мужа. Но нет, не надо ничего прогонять. Может, в этом сумраке, при одиночной свечке, как раз и придёт разгадка. Вот и последнее число. 710 2 дробь 1. Получилось И. А потом еще стоит восклицательный знак. Но что он означает? Словно вскрик на непонятном языке, на совершенно неизвестном, потому что на листке оказалось вот что. К, w в, дубль, в, т, м, с. Твердый знак, н, о, твердый знак, и, а. О, и, и с точкой, о, скобка, Минус N. Другая скобка. В. Лис. Ш. С. А. У. К. От. М. К. Ш. И. В. Л. Н. А. У. знаки. Б. Л. С. Л. Твёрдый знак. П. Ю. Твёрдый знак. П. Д. В. М. Т. Л. Латинская. Н. И. И. М. Н. Ш. В. К. Ё. А о к п тргви тонз да уа в ф тэн и и п м и адион восклицательный знак кинил охватил ладонями колючий затылок буквы словно танцевали в желтом свете неяркого огонька насмешливо так и сквозь бессмыслицу сквозил какой то намек неуловимый буквы дразнили А вот догадайся, тряхни нас как надо, и мы встанем по порядку. Это, наверное, только казалось. Как ни крути, сплошная чепуха. Просто зло берет на Никиту Таирова. А может и правда морской устав ни при чем? Но не зря же выпали два, дубль и одно «Н». Вест и Норд. Осколки каких-то координат или направлений. А если... Но короткую, чуть живую ниточку догадки оборвал телефонный звон. Резкий, оглушительный в этой тишине. Кинтель дернулся, схватил трубку старого черного аппарата, который стоял за подсвечником. Звонила Алка Баранова. «Кинтель, привет. Диана велела всех, у кого телефоны, обзвонить, что в совхоз не поедем, чтобы завтра зря не тащились по заранку». Кинтель плюнул в сердцах. «Про совхоз он уже и забыл», — сказал разозленно. — Да я и так не собирался. И шаг я, что ли? Ты звонишь среди ночи. — Ты что? Какая ночь? Девять часов. Или ты спать ложишься, как в детсадике? Кентель взглянул на часы. Фарфоровый старинный циферблат смутно светился слева от портрета. — В самом деле, пять минут десятого. Оказалось, полночи прошло. Он шумно вздохнул в трубку. Алка сказала. — Ты в эти дни какой-то как мешком ушибленный. То смотришь в пустоту, то с Дианой лаешься. — Возраст такой, созревание начинается, — огрызнул Кинтель. Салкой можно было не церемониться. — Дурак. Сколько не созревай, все равно не поумнеешь. — Все сказала? Тогда бай-бай. Он брякнул трубку на рогатые хлебкие рычажки. Все. Прежнего настроения уже не вернуть. Включил свет, задул свечу, по муссоленными пальцами сжал дымный фитилек. Бумага с бессмысленной россыпью букв ярко белела на краю стола. Кинтель обиженно посмотрел на нее, пошел на кухню, пальцами похватал со сковородки холодную картошку. Потом решил, надо все же разогреть, включил газ, глотнул воды из-под крана. По радио диктор читал последние известия Ничего нового. Главари провалившегося путча сидели в тюрьме с романтическим названием «Матросская тишина». Какой-то банковский деятель клялся, что нового повышения цен не будет. Скорее всего, врал. Президенты совещались об экономическом договоре. А в республиках стреляли. Стреляли в Карабахе, в Армении, в Азербайджане, в Молдавии, в Южной Осетии, в Грузии. Где не стреляли, там митинговали. В Югославии тоже шла пальба. Сербов-хорватов, в сербов Вот какого черта не живется людям? прямо руки у всех чешется тянутся к калашникова все всегда ищут врагов чтобы очередями по ним поставить на обрыв и тысячу за тысячи представить всерьез такое убийство невозможно когда видишь на экране как убивают одного это страшно потому что понимаешь был человек и нет его а когда тысячи Те, кто стрелял, наверное, уже ни о чем не думали, привыкли, палили как по кустам или по забору, а ведь каждый был живой. И среди них Никита Таиров, тот, кто оставил цифирь загадку. Для него, для Кинтеля. А может, вовсе не для Кинтеля? И нечего соваться в чужую тайну. Но у тайны такая природа. Требует разгадки. Уже просто потому, что она, эта тайна, есть на свете. Кентель вернулся в комнату. Взял устав. Рассеян открыл заднюю корочку. Там, где выцветшие чернила, сообщали, что книга — это не нибудь А корабельного мастера Василия Алексеева, сына Селенинова, дворянина города Зубцова. Какие корабли строил он, сын Селенинов? Почему оказался в заштатном Зубцове? «И что это за город такой? Может, все ж была там корабельная верфь? Волга все-таки. Если была, то наверняка это отмечено в городском гербе. Может, там кораблик, вроде как на гербе Преображенска?» Кентель растворил дверцы рассохшегося книжного шкафа, в котором дед хранил самые-самые свои редкости. С нижней полки вытащил альбом «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи». Знаменитый и редкий теперь гербовник, который в конце прошлого века составил П.П. фон Винклер. Дед этой книгой ужасно дорожил и гордился. Вроде как профессор Денисов морским уставом. Герб Зубцова в гербовнике нашелся. Оказалось, что высочайше утвержден 10 октября 1780 года. Тверской губернии. Уездный. Рисунки были не цветные, но в объяснении значилось. В красном поле — золотая стена со старинными зубцами. Стена была похожа на частый гребень. И фон, такой же, как стена, только перевернутый. Словно два гребня, светлый и темный, вошли друг в друга, образовав нехитрый рисунок герба. Никакого кораблика, только зубцы между зубцами. Между... Опять что-то завертелось в мозгах, будто очнулась там щекочущая мошка. Строчки на фотографии, они же тоже как бы зубчиками. Нижние числа не прямо под верхними, а под промежутками. Если их поставить в эти промежутки, ну-ка, тут уже не до свечи, не до игры и вклада искателей. Скорее. Что выходит? Твердый знак в соответствии со старой орфографией прилипает к первой букве К. Затем чуть заметный промежуток, наверное, раздел между словами. Н аккуратно вписывается, как по заказу, между двумя дубль В. К Вест Норд Весту. А дальше... Что это? Неужели получается? ой ой ёй К Вест Норд Весту. От мыса. Святого Ильи. Ос. В скобочках. Ш. Дефис. Н. «Зюит Ост. От макушки Волун. С. Б. Плюс Л. Под внешней выемкой копать строго вниз. Два фута. Найди и помни». «Ура!» — Кентель неуклюже встал на голову и поболтал ногами при весьма неодобрительном взгляде про прабабушки. Впрочем, скоро радость поулеглась. Письмо — вот оно, да многое остается непонятным. «Где этот мыс святого Ильи? Что за остров Ш-Н?» «Может, Шикотан, который рядом с Японией?» «Нет, с какой стати мальчик Никита стал бы что-то зарывать в такой несусветной дали?» «Да и как бы он туда добрался?» Девочка Оля, для которой писалось письмо, вернее, тогда уже девушка, про остров Ш-Н, разумеется, знал, где его найти и как туда попасть. Кинтель взглянул на снимок. Прапрабабушка смотрела прямо перед собой. Она была очень серьезна. А Никита в своей полуулыбке хранил загадку. Словно говорил. «Думаешь, прочитал письмо, и все решено? Клады так легко в руки не даются». Но Кентель не ощутила обиды. Радость возвратилась к нему. Ведь что не говори, а полдела было сделано, полтайны раскрыто. И когда, наконец, вернулся дед, Кинтель гордо поделился с ним своим открытием. Дед обрадовался. Уселся на диван, листал и разглядывал, не без зависти, устав, слушал возбужденный рассказ Кинтеля. Покачивал головой, говорил. «Смотри-ка ты, надо же! Кто мог подумать? А мам наверное, так и не прочитала. До да того ли было в те годы? Да и книга к тому времени, скорее всего, потерялась». «Само собой, что не прочитала», — вздохнул Кентель и присел рядом с дедом. «Это бы, наверное, вырвало, что зарыто. Интересно, что за остров? ша н Дед отодвинулся, глянул на Кентеля сбоку. «Ох ты, детятка, неужели думаешь, будто это всерьез? Да играли они, вот и все. А это письмо, просто память о детской игре». «Но ведь что-то же было, наверное, зарыто». «Боже мой! Ну, какая-нибудь игрушка или детский талисман, скажем, пробка от графина или красивая пуговица. Закопал Никита где-нибудь под яблоней в дачном саду, в том месте, которое у них двоих называлось мысом Святого Ильи. Бывает ведь такое в детстве, когда выдумывают свои острова и города, карты неведомых земель рисуют». «Так, скорее всего, и было», — подумал Кентель. «Разве найдешь теперь ту лужайку под яблоней?» И дачи-то нет уже давным-давно. Стало грустно и задумчиво. Еще немного, и включится в голове та скрипичная музыка. Но вдруг Кентеля осенило. — Толич, а может, они играли не с самодельной, а с нашей карты Вот с этой! Он кивком показал на стену, на блеклую и карту 1814 года. — Возможно. Только это ведь ничего не меняет. Лишь сейчас Кентель понял, наконец, что за недавним возбуждением деда кроется не только интерес к открытию. И еще что-то. Какая-то озабоченность. Сейчас это стало заметнее. «Неприятности опять, что ли?» «Да нет. Наоборот, приятности. Не знаю только, как это для тебя. Видишь ли...» Кентель всерьез встревожился. Дед сделался нерешительным. Неловким, съежным даже. «Что случилось-то? Говори давай!» ну, «Скажу, скажу. Никуда не денешься. Видишь ли, думали мы с Варварой, думали, и порешили, наконец...» «Расписаться, что ли?» — весело спросил Кинтель. «Ну, вроде бы», — выдохнул дед. «Оно, конечно, если со стороны смотреть, то может показаться смешно». «На старости лет...» «Да ладно тебе», — сказал Кинтель. «Вы оба еще это... вполне...» Дед несмело засмеялся, толкнул Кинтеля локтем. «Значит, не возражаешь?» не Но если меня не прогоните...» «Да бог с тобой. У нее, кстати, тоже двухкомнатная квартира. Можно будет сообразить с обменом, расшириться...» — По-моему, здесь хорошо, — беззаботно отозвался Кентель. — Мне своего угла за шкафом вполне хватает. Дед опять засмеялся и толкнул внука с неловкой игривостью. А Кентель не понимал его смущения. Давно было понятно, что к тому все идет. Тетя Варя появлялась у них все чаще, хозяйничала, готовила иногда обеды и ужины. — Ужины! — Кентель своем бросился на кухню. Только теперь сообразил, откуда запах гари На сковородке дымилась превратившись в угольки картошка. «Появился дед», — сказал с удовольствием. «Который раз за эти дни. Что это доказывает? Что женский глаз в доме необходим?» «Я тебе яичницу сделаю на ужин», — виновато пообещал Кинтель. После ужина Кинтель, шипя от нетерпения и боли в ногтях, отколупнул на карте кнопки. Унес карту в комнату, где за шкафом стоял его залатанный диван. Взял у деда лупу, включил на столе лампу. И начал водить стеклом над россыпями крошечных букв. По всем побережьям. Не найдется ли где-нибудь мыс святого Ильи? И не даст ли это открытие в руки еще одну ниточку разгадки? Мыс не находился, а глаза стали слепаться. И кентель, не споря с дремотой, Лег щекой на карту. От старой бумаги пахло почему-то сухой травой. Будто траву скосили на лужайке среди яблонь, и теперь она на жарком солнце превращается в сено. По скошенной траве, разгребая ее босыми ногами, брели девочка и мальчик. Держались за руки. Это были, видимо, Оля, будущая прабабушка Кентеля, и Никита Таиров. Но в то же время девочка-скрипачка Иса Ласкин. Только Салазкин был не в клетчатой рубашке, а в белой матросской блузе с косым-синим галстуком, а девочка — в стареньком коричневом платье, вроде нынешней школьной формы. Они знали, что Кентель смотрит на них, но не обращали внимания. Они искали мыс святого Ильи. «Вот он!» — девочка показала на кочку, услуную скошенным клевером. И кочка сразу выросла, превратилась во взгорок, за которым чувствовался обрыв. За обрывом туманно синело, клубилось, как дым, неласковое море. Девочка и мальчик поднялись на взгорк, встали спиной к морю, к лицом. Покачнулись. «Осторожно!» — хотел крикнуть им кентель. И в этот миг между ним и ребятами выросли из травы пятнистые дядьки в касках. Как манекены. Прижали к плечам приклады, навели на тех двоих стволы. Мальчик и девочка не испугались, словно знали заранее, что все так и будет. Неторопливо обняли друг друга за плечи, как перед фотоаппаратом. Сбоку от солдатской шеренги встал офицер с бледным лицом, в старинном мундире с опалетами. Это был, без сомнения, командир фрегата Рафаил Стройников. Он в тишине поднял большую прямую саблю, видимо, не успел еще сдать туркам. «Стойте — Стойте! — беззвучно закричал Кинтель. — Не стреляйте, они же не виноваты. — К сожалению, виноваты. Так же не слышно, только губы шельнулись возразил Стройников. — Они не поехали на картошку. — Вы что? А фонарели? Разве за это стреляют? Перестаньте! — Я не могу. У меня приказ. «Это незаконный приказ! Я отменяю! Есть декларация детских прав!» «Да? В таком случае сыграет бой Кентель ощутил в ладони гладкий металл трубы, поднес ее к губам и... «Я же не знаю, как играть! Меня не учили, чтобы отбой! Про это в песне!» «Вот видишь», — грустно сказал Стройников, — «а на сабле горела солнечная искра». — Оказывается, сигнал отбоя тоже бывает нужен. А ты не захотел. Я бессилен что-то сделать. — Вот, значит, как! Заманили в ловушку, заставили искать мыс святого Ильи, а сигналу не научили. — Постойте! Тогда лучше я, меня! Ведь это я виноват, а они-то ни при чем! И кинтер хотел побежать к Никите и Оле, чтобы встать вместо них на обрыве. Но густое сено оплело ему ноги, не двинешься. Но должно же прийти какое-то спасение. Может быть, вон оттуда, где стена? Горячая от солнца кирпичная стена крепости вставала слева от кинтеля. Очень высокая, с длинными и частыми, как у гребня зубцами. Среди зубцов появились мальчишки-трубачи, одетые, как средневековые пажи, плащах-крылатках с длинными фанфарами. Дружно, как по команде, подняли к небу сверкающие раструбы. Сигнал, тоже неслышный, но ощутимый нервами, разошелся над скошенной травой. Но солдаты разом сделали полуоборот, вскинули стволы, и те беззвучно затряслись, выплевывая клочки синего дыма. И трубачи стали медленно падать со стены, и за каждым летел трепещущий плащ Стройников повернул к Кинтелю бледное лицо и опять шевельнул губами. — Я не виноват. Кинтель, давясь плачем, бросил солдат свою трубу, потому что это была не труба, а граната. Взрыв метнулся тихим желтым пламенем, солдаты попадали и затерялись в траве. А Стройников бросил саблю и сгорбленно пошел прочь. Девочка и мальчик бежали с обрыва к упавшим трубачам. Кинтель с трудом побежал туда же. Мальчишки лежали на скошенной, сладко пахнущей траве. Но они были не настоящие, вроде тех алибастровых, отлитых из бетона гарнистов, которых раньше ставили в скверах и пионерских лагерях, а потом пошибали. Один был бронзовый, как настоящий памятник. Весь потемневший, с пятнами зеленой окиси на спине. Он лежал вниз лицом, и металлические пальцы плотно сжали трубу. Одно плечо было натерто, словно его кто-то старался очистить, и на желтом сплаве замер солнечный зайчик. Кентель виновато посмотрел на девочку и мальчика. Что же теперь делать? Они молчали. Мальчик задумчиво наматывал на палец матросский галстук. Девочка подняла из травы коричневую блестящую скрипку, вскинула к подбородку и заиграла ту самую мелодию. Почти сразу все это исчезло. Скошенная трава, трубачи, мальчик и девочка. на мелодия осталась. Она приходила со стороны сквозь многослойную дремоту и, наконец, разорвала пелену. Кинтель поднял голову. Музыка доносилась из другой комнаты, от телевизора. Кентель сразу подумал, вдруг показывают концерт юных скрипачей, там выступает она, и назовут имя. Но на экране под знакомую музыку проплывали пейзажи с колокольнями и березами. Дед сидел перед телевизором, оглянулся на Кентеля. — Сейчас передачу покажут, куда ведут нити заговора. Про всю компанию. Будешь смотреть? Да ну их всех. Тогда ложись, поздно уже. Угу.